Глава 39. девятая. Самаэль. Чтобы осуществить план, пришлось переступить через свою гордость и обратиться за помощью к Эртруару. Герцог вернулся в академию спустя неделю. Прихватив из своих личных запасов бутылку дорогого Рома, собрался пойти к нему, как на пороге чуть не споткнулся о Ахази. «И «Я с тобой», — заявила фамильяр. «Зачем? Что тебе там делать?» «Вдруг ты опять облажаешься?» — фыркнула она, вильнув хвостом. «Тем более, что я устала сидеть в четырех стенах. Хочу лапки размять. Мне скучно, а связной артефакт ты мне больше не даешь». Смирившись с неизбежным, пропустил вперед кошку, которая с гордым видом прошествовала к двери напротив и требовательно начала шкрябать по ней лапками. «Самаэль?» — удивился Эртруар. «Вы с Хази ко мне?» «Да, пустишь?» Я продемонстрировал бутылку. «Даже так?» Заинтересованно хмыкнул он. «Что ж, проходите». Руар кивнул на стол с двумя креслами в дальнем углу комнаты, а сам стал набирать кому-то сообщение по связному артефакту, подозрительно улыбаясь при этом. Мы с Хази переглянулись. «Рассказывай, что случилось?» Руар отложил артефакт и призвал из пространственного кармана изящные бокалы для напитка и тарелку с цитрусовой нарезкой в стазисе. Потом на пару мгновений о чем-то задумался и призвал еще тарелку с мясом, поставив перед довольной хази. Я даже позавидовал такой предусмотрительности, потому что в своем кармане подобного провианта никогда не держал. «Разве я не могу просто зайти к тебе и посидеть, как в старые добрые времена?» «Самаэль!» — усмехнулся Руар, прикуривая, пока я разливал ром в бокалы. «В старые добрые времена мы с тобой нещадно лупили друг друга по любому поводу и без, и уж никак не сидели за стаканчиком с разговорами по душам. Так что колись, что у тебя приключилось, и я помогу, если это в моих силах. «Ты же состоишь в совете?» Закинул удочку издалека. Да, как герцог первого круга, и тебе это прекрасно известно. А когда состоится следующий совет? Через пять дней я как раз представляю отчет по новому защитному заклинанию. Я бы хотел пойти с тобой. Можешь провести меня туда, как своего помощника-стажера? Руар поперхнулся дымом и закашлялся. «Ты сейчас серьезно? Ты будущий владыка. Зачем тебе это?» «Врать, что хочу познать все с самых низких должностей, не буду», — признался честно. «На самом деле, мать запретила появляться во дворце, пока не получу диплом. А Вот и все. А мне очень надо туда попасть». Эртруар задумчиво отхлебнул из бокала и, прищурившись, посмотрел на меня. «А месяц потерпеть ты не можешь?» «Нет», — буркнул раздраженно. «Хм, значит, во дворце в это время будет кто-то, ради кого ты затеял эту аферу». Задумчиво по побарабанив пальцами по столу и выдержав театральную паузу, он ответил. «Что ж, хорошо. На следующий совет запишу тебя в свои стажеры», — хмыкнул он. «Так просто?» Удивился я. И даже не попросишь ничего взамен? Нет, покачал головой Руар. Самаэль, мы с тобой на границе воевали против темных тварей плечом к плечу и неоднократно спасали друг другу хвосты. Для меня это значит гораздо больше, чем глупый спор или детские обиды. Я помогу тебе. Безвозмездно. Спасибо. Удивленно поблагодарил демона. Если тебе вдруг понадобится моя помощь, Ты тоже можешь ко мне обращаться. Мы еще посидели, поговорили о разном. Руар уже был наслышан про наказание Махалат и поддержал меня, отметив, что демоница действительно его заслужила. Хази несколько раз пыталась сунуть ревнивую моську в связной артефакт Руара, сидя у него на ручках и просто изнывая от желания узнать, с кем он там переписывается. «Там пароль стоит! у Заныло Хази, когда Руар отошел в уборную. Значит, не судьба. Пожал я плечами, хоть самому тоже было интересно. В назначенный день мы с Руаром переместились во дворец моим порталом. Впервые присутствуя на совете, я волновался и хотел перед Лилит выглядеть безупречно. Герцоги разных округов подтягивались один за другим, а мамы с ведьмичкой до сих пор не было. Я даже начал волноваться, что Лилит не придет на заседание. Ее я увидел издалека. Яркое провокационное платье сидело идеально и притягивало взгляд. Не только мой, но и остальных членов совета. Мальчишки стажеру и шестого круга мне захотелось что-нибудь сломать, чтобы не пялился с таким обожанием и вожделением. Лилит не заметила меня. потому что я стоял чуть в стороне от входа. Стоило ей сделать шаг в зал, и она, запнувшись, начала падать. Реагирую мгновенно, обхватываю девушку за талию и подвисаю, случайно уткнувшись взглядом в декольте. С большим трудом перевожу взгляд с аппетитных полушарий на растерянное лицо ведьмочки и не могу оторвать до тех пор, пока надо мной не звучит гневная. «Лилит, ты что здесь делаешь?» «Ой, папа!» — вскрикивает Лилет и упирается ладошками мне в грудь, пытаясь увеличить расстояние между нами, но я держу крепко. «Папа?» — замираю я, переваривая услышанное. И как я мог забыть, что ее отец, герцог Соломон, член Совета Владычицы, тоже сегодня будет здесь? Вот бездна! Хотя...